Глава 66. «Перестань причинять мне боль. Перестань так говорить о своем друге». Морщусь я и отхожу от брата, присаживаясь на диван, потому что глава совсем неожиданно начинает кружиться. «Я не это имел. Лучше уйди. Марине нельзя нервничать», — говорит мама, выпровоживая Филиппа. Затем я слышу небольшую перепалку, а после то, как входная дверь громко захлопывается. Я сижу, не двигаясь. Мне тяжело. Никогда не думала, что мне придётся выбирать между братом и любимым человеком. Я могу только надеяться на то, что Филипп подумается. Неужели он хочет, чтобы я потеряла Макса, чтобы я осталась с ребёнком одна? Я не понимаю, откуда столько злости и неприятия. Мне мерзко так на душе. Я чувствую себя виноватой. Вытираю мокрые слёки и ложусь на диван, отворачиваясь к стене. Устала, ничего не хочу. Даже не поняла, когда заснула, а проснулась от шума в комнате. Разлипляю глаза. теряю их кулаком, а в комнате уже темно. Значит, наступил вечер. Ты проспала 3 часа, сообщает мама, присаживаясь рядом, кладёт руку мне на лоб. Я переживаю за тебя. Всё хорошо, я просто плохо спала ночью, отвожу взгляд, потому что ночью мы с Максимом занимались всякими непристойностями, а потом долго разговаривали. Спать совсем не хотелось. Ну и, конечно, ссора с Филом повлияла на меня, и мой организм дал сбой. Смотрю на часы, после на свой телефон. Никаких звонков и сообщений от Максима. Рита написала, что Филипп в растерянности, и она не может его успокоить. Это никак не придаёт мне моральных сил. Перекладываю голову на мамины ноги и вздыхая: "Что мне делать? Этот вопрос никак меня не отпускает. Но почему же всё не может быть проще? Почему Филипп принял всё так остро?" "Ты правда его любишь?" спрашивает она, гладя меня по голове. "Да", без раздумий отвечаю я. Очень, даже сильнее, чем когда-либо предполагала. Раньше была влюблённость, но сейчас я не представляю себе жизни без него. Это будет крах. Я его не отпущу. Знаешь, малышка, я не очень удивлена, что вы сошлись, выдаёт неожиданно мама. И даже тому, что ты забеременела. Почему? Я знаю, что ты была в него влюблена, отвечает она, смотря на меня с хитренькой во взгляде. Откуда? возмущаюсь. Я хорошо скрывала свои чувства. Никто не знал, по крайней мере, я так думала. Я даже никогда подругам не рассказывала. «Мне казалось это неправильным — любить лучшего друга своего брата, который ещё и старше на четыре года». «Это было сложно не заметить», — по-доброму улыбается она. «Да и Максим к тебе всегда с теплотой относился, даже больше. Он, когда был поменьше, жутко ревновал тебя к Филиппу. Хотел, чтобы ты его так же любила». «Не может быть», — говорит тихо. «Это за гранью понимания, потому что Максим вёл себя отстранённо, особенно в подростковом возрасте». Ты помнишь, как он забирал тебя со школы, когда Филипп гулял с друзьями? Он всё бросал, чтобы привести тебя домой. Он рассказывал мне, с кем ты общаешься, кто тебя обижает. Он переживал за тебя, иногда даже больше, чем это было необходимо. Мама улыбается, погружаясь в мысли, как и я. Да, Максим часто находился рядом, но мне казалось, что это всё вынуждено, что его просил об этом Филипп. Я помню, как он ругался из-за того, что ему приходилось провожать меня до дома. Котов с недовольным выражением лица брал мой рюкзак и возмущался, что я ползу, как черепаха. Называл меня малявкой и порой доводил до слез. У нас были странные отношения. Защитная реакция. Максим сам брал на себя эту обязанность. Я могла бы выделять на это время. Но я всегда знала, что ты будешь под его контролем, и ничего плохого не случится. Да еще бы что-то случилось. Макс же он, как коршун, всегда кружил поблизости. Чуть что, сразу кулаками махать. Только повод дай. С возрастом он стал спокойнее, но в школе он был тем ещё хулиганом. Он избил старшеклассника из-за меня. Тот доставал меня пару недель. Придаюсь воспоминаниям. Максим всегда меня защищал. От разговора с мамой мне становится легче. Особенно приятно лежать на её ногах, как раньше, и чувствовать её пальцы в своих волосах. Она всегда меня поддерживала, даже если я принимала неправильные решения. Не слушай своего брата. Котов будет хорошим отцом. Я вижу его насквозь. Все его гулянки были от скуки, но теперь у него есть ты и ваш ребёнок. Улавливая в голосе мамы радостные нотки и поворачиваясь, чтобы заглянуть ей в глаза. Ты так за него вступаешься. Выглядит подозрительно, подмечаю я очевидное. Спелись они могли. Мама его очень любит, как родного. Даже когда они ругались с Филиппом, она часто становилась на сторону Макса. Нахал всегда мог найти к этой, казалось бы, неприступной женщине подход. Он мне звонил вчера, всё объяснил. Смущается она в том, что её так просто раскрыли. Интересно, когда только успел? Наверное, когда я купалась. Я слышала, что он с кем-то разговаривал. И что он говорил? Спрашиваю, умирает любопытство. Что ты его одурманила, и он не может от тебя теперь избавиться. Смеётся она, явно чего-то не договаривая. Эй, щипая её за руку и наигранно обижаясь. Вот он у меня получит. Присаживаюсь и потягиваюсь, разминая затекшие мышцы. Размышляю о том, чем бы себя занять, пока Максима нет дома. Может, позвонить ему? Хотя нет, не стоит его отвлекать. Блин, в следующий раз обязательно с ним поеду, и всё равно мне, что там на рингах происходит. Эта неизвестность меня убивает. Зятёк сказал, что никогда тебя не бросит, что ты в надёжных руках. Говорит мама чуть погодя, когда я наливаю очередную порцию любимого чая. Всё равно получит. Бурчу недовольно я, кидая в рот дольку горького шоколада, и не называя его зятком. Это звучит очень странно. Это всё так быстро происходит, что я не успеваю ничего осознать. Привыкнуть к тому, что я и Максим это теперь надолго, если не навсегда. "Почему же?" улыбается она, поражая меня своим отличным настроением. "Я разрешила ему называть меня мамой. Он был не против". Ну ничего себе новости. Надеюсь, она не сказала об этом Филиппу. А вот ему бы это точно не понравилось. А Котов, каков подлец, не против он. Вот об этом я и говорила. Он знает, как растопить любое женское сердце. Точно спелись. Мы не женаты. Максим ещё не предлагал, хотя я и не жду. Сначала нам нужно пожить вместе, посмотреть, как всё будет, а только потом думать о свадьбе. Хотя это последнее, о чём я должна сейчас думать. Время идёт, а Максима всё нет. Когда часы бьют 11, я всё же решаю ему позвонить. Гудки идут, но ответа нет. Вот теперь я и правда начинаю нервничать. Хочешь, мы поедем к нему? спрашивает мама по прошествии ещё одного часа. Плохие мысли так и лезут в голову. А что, если Филипп был прав и Максим ушел в загул? А что, если... Нет, не может быть. Он бы так не поступил, особенно после сегодняшнего признания. Эти мысли — паразиты, от них необходимо избавиться. Не стоит себя накручивать раньше времени, его могли просто задержать. Нет, мам, я буду его ждать, — отвечаю с беспокойством в голосе. Он обещал мне, что вернется. Только проходит еще один час в напряжении, а его все нет.